Чуть меньше 15 минут заняло у меня путешествие от точки принятия решения к точке невозврата. В идеале, прежде чем ВН обнаружит, пройдёт минимум неделя. Разложение и активность насекомых уничтожат порезанную артерию. Если нет, произошедшее может быть квалифицировано как самоубийство некоего Джона Доу. Вряд ли будут смотреть так уж тщательно. И, скорее всего, не установят, что некоторые порезы нанесены уже посмертно, покойника поместят в морозилку морга, и никто о нем не спросит. Без обуви я осторожно вернулась к месту встречи, оставляя следы, которые говорили только о моем присутствии в старом русле, но таща за собой рюкзак, чтобы стереть следы насильника у моста. Это привело меня к месту недолгой стоянки фургона, и я увидела на песке конверт. Терять время, изучая содержимое, или унести его отсюда... Оба действия были рискованными. Я подобрала конверт и положила в рюкзак. Когда я закинул рюкзак на плечо, то обратила внимание, что он легче, чем обычно. До того, как появился преступник, я пробыла в старом русле Миндл 10 и успела подобрать с полудюжины камней. Когда вернусь домой после столь долгого отсутствия и с такими жалкими трофеями, наверняка будут вопросы. Я взяла розовый кварц и ещё несколько камней. Этап четвёртый. Вместо того, чтобы возвращаться по главной дороге, я потащилась вверх по руслу Ярдов 100, мимо моста и пересекла Лаго-дель-Ору-парквей. Утренний час пик миновал, поэтому вероятность того, что здесь ещё могли проехать десяток машин, так же как надежда на помощь их пассажиров была призрачной. Так что, если другая женщина оказалась бы там внизу, сейчас она бы уже лежала в фургоне с переломанными костями. А поскольку внизу случилась я, переломанным оказался мужик Это меня слегка утешало. Другие женщины. К несчастью, я неочаянно заставила замолчать ублюдка, прежде чем смогла выяснить всё о них, этих других. Но более важно то, что новых жертв уже не будет. Прислушиваясь к своему неровному дыханию и пытаясь на некоторое время очистить рассудок от недавно маячившей совсем рядом смерти, я снова взглянула на отдалённые в 3 милях к востоку горы. В их пурпурной, таинственной величественности Было что-то необъяснимо притягательное и грозное, именно то, что я когда-то, будучи наивным молодым агентом, и собирал и защищать. Я перебралась через ручьи, отделяющие Лагудель-Оро парковой от окраины моего жилого микрорайона, всего четверть мили по прямой, но по бездорожью. Ноги соскальзывали на гальке склона Ускоголивнестока, а спину сводило судорогой, когда приходилось втыкать тросточку, чтобы вскарабкаться дальше, и таких уступов было шесть. Каждый выше предыдущего, так что оглядываясь на самой вершине можно увидеть крохотную долину, которую в скалах высекла река за тысячелетия. И больше здесь не было ничего. Ничего, кроме пустынной низкорослой растительности, подсвеченной кое-где оранжево-красными цветами на макушках фирокактусов и следов подков. Моей нервной системе, похоже, не удалось выйти из состояния повышенной боевой готовности, Напряжённо вглядываясь сквозь ветви чахлого деревца в даль, за склоны пологих холмов, я держала наготове трость и стояла на цыпочках. Каждый звук, от рёва мотоцикла на дороге, что бежала параллельно моему маршруту, до шороха кролика в кустах, будил нерв на шее. Я могла бы обезвредить его в старом русле и затем вызвать подмогу. Так и надо было сделать. Десятипроцентная влажность и дегидратация начали действовать на меня, чуть кружилась голова и подташнивало. Рубашка уже высохла, немного задубев от впитавшейся крови. Я жутко хотела пить, но не могла разомкнуть губ, опасаясь, что вместе с водой в меня попадут частички его крови. Несколько капель, скорее всего, скопилось в уголках рта, а парень однозначно был чем-нибудь инфицирован. Когда подошла к последнему перед домом ручью и стала забираться вверх по склону, Я, несмотря на тошноту, закопала окраванную тросточку в мягком песке, где её скорее всего не смоет следующим ливнем. Покончив с этим, принялась натягивать рюкзак на плечо и вспомнила о конверте. Немного любопытно, что там внутри, но надо поскорее добраться до дома и вымыться, только чтобы Карло не видел меня. Это пятый Карло. Я наивно полагала, что величайший подвиг не привлечу блюд к судебной ответственности, а навсегда спрятать от моего мужа и всего света ту жуть, что я только что сотворила. Убить насильника, пожалуй, было самым лёгким.